«Это невозможно. А может быть, следует попытаться?» — предложила я. Но я заметила упрямое выражение на лице моего мужа. «Мы можем поговорить откровенно», — сказал он. «Меня обвиняют в слабости, в нерешительности. Но поскольку еще никто и никогда не был в моем положении, нельзя сказать, как бы они стали действовать на моем месте». Я упустил подходящий момент для того, чтобы уехать. Этот момент наступил еще раньше, чем мы попытались сбежать. Вот тогда-то и надо было действовать. С тех пор я так и не нашел другого такого момента. Все покинули меня. Но только града Арсен, напомнила я ему. Он грустно улыбнулся. Да, это правда, и я никогда не забуду о том, вы сделали для нас, друг мой. Вокруг дворца расположилась национальная гвардия. Это будет безнадежная затея. И поскольку положение еще ухудшилось из-за нашей первой попытки, то новая попытка лишь еще больше осложнит его. Однако Аксель был убежден, что мы можем добиться успеха. Тогда король объяснил наконец истинную причину, заставлявшую его отказываться от помощи, которую ему предлагали. Дело было в том, что он дал слово не пытаться бежать снова. Я рассердилась, но Аксель сказал мне, «Король честный человек». Честный? Да. Но какой прок от честности, если он имел дело с нашими врагами? Однако Аксель был уверен, что сможет убедить короля Швеции, Густава, прийти к нам на помощь. Он немедленно вернется в свою родную страну и будет работать там, ради нас. Мы расстались, и он ушел. Я чувствовала себя несчастной, простившись с ним. И все же его визит в такой степени стимулировал меня, что надежда вновь вернулась ко мне. Аксель никогда не перестанет работать ради нас. Когда я думала об этом, я была способна поверить, что когда-нибудь, когда-нибудь все будет хорошо. Но как же преследовало нас несчастье? К Швецию Аксель прибыл без всяких осложнений. Он пробыл там совсем недолго, когда до нас дошло известие о смерти короля Перед кончиной король думал о нас, потому что его последние слова были «Моя смерть принесет радости кабинцам Парижа». Боже мой, как он был прав! А для нас закрылся еще один путь к спасению. Теперь мы могли рассчитывать только на помощь Австрии и Пруссии. Ко мне вернулась мадам Кампана. Мне было очень приятно видеть ее, ведь я всегда любила ее, и мне нравилось ее здравомыслие. Теперь я вспомнила, как предусмотрительно она была, когда не одобрила роскошную дорожную карету, которую Аксель с такой гордостью подготовил для нас. Увидев меня, она была испугана. Я видела, что взгляд ее был прикован к моим волосам. «Да!» «Они стали седыми, мадам Кампан», — грустно сказала я. «Но они все еще прекрасны, мадам», — ответила она. Я показала ей перстень, в которой ставила локон своих волос. Я собиралась послать его принцессе Ламбаль, которая приказала отправиться в Лондон. Она уехала неохотно, и мне хотелось, чтобы она знала, как приятно мне думать, что она безопасна». На кольце я велела сделать следующую надпись. Они побелели от горя. Это должно было послужить ей предостережением, чтобы она не возвращалась. Ведь она писала мне, что не может вынести разлуку со мной и считает, что раз я подвергаюсь опасности, то и она тоже должна разделить ее со мной. Она всегда была немножко глуповата. Но в то же время — это самая добрая и самая любящая душа. Я рада, что ее здесь нет», — сказала я мадам Кампан. «Мой брат Леопольд умер».